Глава 11. Билеты в ад. Ой, в кино. Официально заявляю, шестичасовая смена — самый близкий к аду круг. Первые два часа, к которым я привыкла за среду и пятницу, прошли незаметно. Мы с Лешей были заняты булочками, чередой кексиков и еще одним пряничным домиком. А потом начался оврал. Полная посадка и целая очередь заказов на вынос. Мы едва успевали разрываться между конвектоматами, второй кассой и кофемашиной. Но хуже всего — коктейли и лимонады. У бариста всего две руки, а заказов — на целую футбольную команду. Лёша, зная о моей тяге взрывать коктейли, делал все, что мог, лишь бы я была занята чем-то другим. Он поручал мне свежие партии булочек, сборку коробочек и заказов на вынос, уборку в зале, но кара меня настигла. А точнее, Рина. Она поменяла нас с Лешей местами, чтобы и я тоже научилась обращаться с блендером. Все оказалось не так страшно, как я себе представляла. В четыре руки справляться проще. Я была на подхвате, и меня никто не поторапливал. К концу смены я даже стала проворнее готовить коктейли. И, что главное, не забывала о крышке. Как только взрослые работают по восемь часов! Со стоном опускаюсь на табурет. В кофе-пекарне наступило затишье перед вечерним наплывом. Ирина разрешила нам уйти на перерыв. Лёша передает мне чашку чая. На этот раз я выбрала смятый. Самый топот под конец рабочего дня. Кажется, пару недель назад я говорила, что быть взрослым здорово. Отработал и гуляй. Ага, а как же. После шести часов на ногах хочется только одного — лечь на диван и уставиться в телевизор. Согласна даже на сериал о следователях. «Знаешь, после своей первой подработки я начал понимать родителей», устало улыбается Леша, вытягивая ноги. все таки хорошо в школе», задумчиво отвечаю я. «Можно притвориться больным и не пойти на уроки. Или вообще прогулять». «А на работе так не получится. А еще перемены каждые 45 минут. Почему на работе такого нет?» «Ого, что я слышу!» — хохочет он. «Ты прогуливала уроки? Ты?» смутившись делаю вид что полностью поглощена чаем но он слишком горячий чтобы увлечься надолго пару раз было признаюсь я но в свое оправдание скажу что это была физкультура она не считается утенок подается вперед а из за чего притворялась больной контрольная кросс щеки заливаются краской из за доски почета я решила отрезать челку она получилась дурацкой и никак не укладывалась оттягивала момент фотографии как могла, чтобы она успела отрасти. «Поверь, даже с той ужасной челкой ты бы не переплюнула мой черный квадрат!» «Действительно!» Из меня рвется смешок, когда я вспоминаю тот снимок. Лёша только вернулся с моря и был загорелым, как поджаренный шашлык. Вместо профессионального фотографа позвали Ларису Вадимовну. У нее как раз было окно. Вот только понятие о свете, экспозиции и прочих фотоделах у нее были на уровне картошки. В результате Лёшин бронзовый загар превратился в нечто между угольком и дырой в пространстве. Его полгода звали черным квадратом, а Ларису Вадимовну Малевичем. Ему приходит сообщение, и он отвлекается. Через минуту выдает то, от чего мое сердце подскакивает. Пиши, Роме, заказывай билеты. Встрепенувшись, я едва не проливаю чай на фартук. «У тебя получилось? Как?» «После того, как я вернула Святу деньги за билеты, он больше не предпринимал попыток заговорить со мной, сесть рядом или написать. Я уже и не верила, что у Лёши получится». «Опустим подробности», — увеливает от ответа Лёша. «С тебя семь билетов». У меня округляются глаза. «А не многовато ли билетов для нас двоих?» «А кто сказал, что вы будете вдвоем? удивляется утенок потому что свидание — это про двоих, а не про семерых. С нажимом цежу я. Кого еще ты позвал? Всю его семью, чтобы сразу сосватать меня? Это будет не совсем свидание. Скорее встреч школьных товарищей. Он отводит взгляд. Я, ты, Свят, Гуси с Дусей, и лик с Верой. Отлично. Целый табор. Именно так я и хотела провести свое первое свидание. Не хватает только медведя с балалайкой. И зачем ты нам нужен? Будешь свахой? А Алика и Вера — эти сплетницы. Они же сразу напишут о нас со святым в школьную стенгазету. А Гуси и Дуся, как ты вообще их уговорил? Даже у меня не получается их куда-то вытащить. Почему они ничего мне не сказали?» Лёша, поморщившись, делает знак рукой, будто захлопывает клювик. «Ради бога, помолчи, давай по порядку. Я не сваха устраивать свидание, не мой профиль». Не могу же я подойти к Бережному и в лоб сказать «Забери Варю в субботу из варежки и веди в кино». Пришлось хитрить, организовать встречу школьных товарищей. Лика с Верой для отвода глаз. А Гуси и Дуся, я подумал, тебе будет комфортнее в их компании. Я медленно выдыхаю. В голове не укладывается. Утенок, такой утенок. Попроси его о помощи, и результат обязательно будет с подвохом. Как тебе удалось их уговорить? Лика и сразу согласились. А под твоих подружек пришлось подстраиваться. Такие все из себя заняты! Я попросил ничего тебе не рассказывать, чтобы ты не... ну, как сейчас. Что как сейчас? Грозно сдвигаю брови. Он отодвигается от меня. Варь, ты бы чашку поставила а? Меня смущает, что твой чай плещется в мою сторону. Пыхчу, как негодующий еж. ну что сделано, то сделано. Поздно все отменять. Если и этот поход в кино сорвется, больше никакая уловка не поможет. Утихомирившись, неловко благодарю. Спасибо. Правда, спасибо. Я бы это все сама не организовала. Помешков тихо спрашиваю. А Свят согласился пойти из-за меня или для компании? Леша избегает смотреть мне в глаза. Я сразу сказал, что ты будешь. Он ответил, что не против, мол, было бы здорово всем вместе собраться и куда-то сходить. «Не против, значит?» — звучит вдохновляюще. Почти как «плевать, что там будет Варя». Наверное, я себя накручиваю и снова додумываю то, чего нет. «А почему именно сегодня не отстаю я? Уж если и вредничать, так по полной. Я и так без ног, волос, сосульки, футболка вся в муке, никакой фартук не спасает». «Ну, знаешь!» Делано возмущается Лёша. «Это большая удача, что мне удалось всех собрать. У одной репетитор, у другой зачеты, у Лики и Веры планы на каток, у Свята бассейн. Я еле-еле нашел время, которое всех устроило. И то пришлось дать взятку». «Взятку? Чтобы бассейн закрыли и свято не пустили?» Лёша с удивлением косится на меня. «Извини, но меня не до такой степени заботит твоя личная жизнь». Мне пришлось пообещать Дусе написать за нее сочинение по-английскому, а Гусе сделать видео с криминальной сводкой для проекта. А это, между прочим, целое расследование. Ты прям герой, похвала неосознанно срывается с моей глуп. Такие жертвы ради общего похода в кино. Ради тебя, если быть точным. Тихо роняет он и прячет взгляд, будто ты не говорил ничего. По позвоночнику ползут мурашки от этих слов. Какое-то время сидим в тишине. Только слышно, как щелкает термостат, а на кухне урчит холодильник. Я хотя бы успею забежать домой переодеться. Уточняю с придиркой, осматривая себя на фронтальную камеру. А то я выгляжу, будто 10 часов пахала на мельнице. Леша пожимает плечами. Видок у него не лучше. Зато аутентично. Это значит, что не успею. Закатываю глаза. Утенок виновато сводит брови к переносице. Я все время забываю, что вам, девчонкам, это так важно. Хочешь, я объясню Рине ситуацию и попрошу отпустить тебя пораньше. Успеешь сбегать домой. Это совсем неправильно. Работа есть работа. Но ведь я в самом деле не могу предстать предсвятым в таком жалком виде. Я сама от себя чувствую запах пота. Не надо, говорю, хотя и не уверена. Не хочу, чтобы Рина решила, что я несерьезно отношусь к работе. Не хватало еще, чтобы я и эту подработку потеряла. Тогда точно не успею заработать на билеты. Лёша прищуривается. Ты же пришла в какой-то кофте! Он кивает на шкафчик позади меня. Ага, только это не выходная кофта. Это как? озадаченно хмурится утенок. Я ее надела, потому что она теплая. Как пришла, сразу сняла. Ни о чем не говорит? О том, что ты работаешь на кухне. Она не очень жарко для кофты. А вот и нет. Пылка возражаю, словно мы на дебатах. Она старая и вся в катышках. Ее нельзя надевать в свет. Только ягодиц, годится, чтобы под дубленкой прятать. Лёша стонет. Какие вы, девчонки, сложные. Ладно, я все организую. А ты добудь семь билетов и прикрой меня на кухне. Даже не спрашиваю, что у него на уме. Сегодня я слишком устала, чтобы спорить с Лёшей дальше. Одним глотком допиваю чай. Он успел остыть, пока мы припирались. Возвращаюсь на кухню как раз в тот момент, когда срабатывает таймер на конвектомате. Погружение в работу помогает мне отвлечься. Выкладываю булочки на витрину, завариваю зеленый чай для пожилой пары, покрываю кексы разноцветным кремом и украшаю посыпкой. Рина хлопает меня по плечу. Два сэндвича с курицей, один без лука. Принято. Она смотрит на меня с сочувствием. Сильно устала. Так заметно. Досадливо морщу нос. Есть немного. Давай еще немного продержись. И до понедельника никакой выпечки, только если к чаю. Мы обмениваемся улыбками, и я принимаю за сэндвичи. Тосты — единственное хлебобулочное изделие, которое мы тут не печем сами. Зато тостер у нас настоящий монстр. Сразу на четыре штуки, чтобы не возиться по два кусочка. Правда, выплевывает он хлеб с такой прытью, что приходится ловить. Не поймал все — сразу в мусорку. Готовые подрумяненные тосты раскладываю перед собой. Сначала хрустящий лист салата, чтобы хлеб не размок. И только потом немного соуса. Затем кольца красного лука, копченая курица, сочный помидор, еще капелька соуса и ломтик сыра. Накрываю все вторым тостом, разрезаю сэндвичи пополам и перекладываю на тарелке На салфетке маленькая пометка, где без лука. Когда поднос с заказом уходит за столик, вижу Лешу в куртке распашку, без, краск... без шапки и с раскрасневшимся лицом, он протягивает мне пакет. «Переодевайся!» Заглядываю внутрь и узнаю аккуратно сложенные вещи. Конечно же, ники, джинсы-трубы, красный свитер с оленями и снежинками, а еще расческа, невидимки, флакон смородиновых духов и блеск для губ. «Ты что, бегал ко мне домой?» У меня подскакивают брови. «Маленькая спасательная операция». «Спасибо», — выдавливаю ошарашенным тоном. «Столько стараний, и все ради меня». Прижимаю к себе пакет и бегу в служебное помещение. Дверь едва захлопывается за мной, как я прислоняюсь к ней спиной и глубоко выдыхаю. Что бы ни случилось в кинотеатре, сейчас я чувствую себя почти счастливой, а скоро еще и красивой стану. И вместо пота от меня будет пахнуть... Смородиной. Фитнес-браслет сообщает о новом сообщении. Роман Левич. Взял билет, только на разные ряды. В следующий раз пиши пораньше, хорошо? Последние места забрал. Варвара Салия. Спасибо, мы тебя не забудем. Вечер обещает быть волшебным.